не описывались соответствующие личностные изменения. Третье. Согласно принятому в настоящее время представлению о расстройствах личности, они обычно проявляются еще в детском или подростковом возрасте, однако в анамнезе у гражданина Тюрина и никаких указаний на отклонения в поведении не отмечено. Дальше читать не было необходимости.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 поэтому он взял кулечек с таблетками, вытряхнул их в ладонь и проглотил, не запивая. Медсестра ушла. После ее ухода Юра, явно решивший, что Данилов искусно провел медсестру, показал ему кулак с оттопыренным большим пальцем. «Молодец, мол, так держать!» Неприятная докторша не обманула. Предупредила медсестру